Словно кошка, ловко вскочив с земли, Максим с копым движением смахнул с кителя пыль и быстро вогнал в пистолет новую обойму. Неспешный и даже чуть ленивой походкой подошел к помятому автомобилю, держа кабину на прицеле. Быстро оценив опытным взглядом состояние пассажиров, опустил пистолет и раздосадованно закусил кончик тлеющей сигары. Водитель чудом остался в живых и теперь придется решать дилемму, что с ним делать дальше. «Когда встретишь генерала в аду, передавай от меня привет. Максим направил пистолет в голову человека. Зла не было. Одно холодное, профессиональное любопытство и только. «Не убивай», – прохрипел разбитыми губами водитель, выхаркивая кровь на свой деловой пиджак стоимостью больше, чем Макмиллан получал за полгода службы. Подтянув груди сломанную в двух местах руку, киллер поспешно продемонстрировал на запястье татуировку. Череп в зеленом берете на фоне огня. «Вот даже как! Коллега!» Максим приподнял бровь, на пистолет не убрал. — Похоже, сегодня не твой день, дружок. Глупо работать на человека, которого уже давно нет в живых. — Это всего лишь работа, чертова работа, — бормотал водитель, все еще находясь в шоковом состоянии. — Мне заплатили, и я обязан выполнить ее. — Опасная у тебя работа. Она ведь может и испепелить, если вовремя не остановиться. Покосившись на пробитый топливный бак, из которого хлестала коричневая жидкость, курящаяся голубоватым дымком испарения, Максим многозначительно затянулся сигарой. Он ощутил минутную досаду на генерала, который, будучи мертвым, продолжал влиять на его судьбу даже с того света, отдав незадолго до собственного ареста приказ уничтожить всех оперативников «Аврора», причастных к артефактам дедров. Макмиллан догадывался, что за ним придут киллеры, но не думал, что это произойдет так скоро. «Ничего личного, приятель!» «Да я не в обиде!» — хмыкнул Максим. «Ты делал всего лишь свою работу, так?» «Да, друг, я рад, что ты все понимаешь!» Водитель болезненно поморщился, покосившись на двух окровавленных друзей. Один, судя по всему, сломал себе шею, а второму проломил голову персональный информер, сорванный мощным ударом с приборной панели. Расчитывать на мертвых подельников не приходилось, но вот лежащий неподалеку автоматический пистолет-пулемет еще мог реально пригодиться. Помоги мне, жалобно попросил Киллер. Просто подыграй немного и скройся на время с глаз. Тебя не будут больше искать, даю слово. Я последний из группы. Значит, последний в группе, эхом повторял капитан и стряхнул пепел с сигары на дорогу. Что-то в прищуренных глазах несостоявшейся жертвы внушало ужас. Убийца даже облегченно перевел дыхание, когда Максим развернулся и пошел прочь от машины. Сверля злым взглядом удаляющийся спину жертвы, киллер с трудом дотянулся здоровой рукой до ребристой рукояти пистолета-пулемета, когда Макмиллан, не глядя, бросил через плечо окурок тлеющей сигары, метко угодив ею в лужу разлитого топлива. Мгновенно измятый корпус Бьюика охватило трескучее пламя, а еще через миг нечеловеческий визг боли заживо горящего человека внезапно оборвался, когда топливные ячейки взорвались, раскидав по всей дороге куски горящей машины. Разбуженные мощным взрывом жители близлежащих домов высыпали на улицу поглазеть на пожар. Аварии на дорогах и кровавые перестрелки местных банд случались тут каждый вечер. А вот такое красочное шоу нет. Всех распирало любопытство и злорадство на нерадивого водителя. Направляясь в сторону парикмахерской, Максим автоматически достал из портмоне новую сигару и с жадностью стал раскуривать. Курение. Эту отвратительную привычку он всеми силами старался искоренить себе, но все безрезультатно. Долгие годы войны окончательно убедили его, что смерть от никотина – это последнее в этой жизни, что ему угрожает. И он не стал лишать себя такой маленькой радости. Теперь смысл в этом исчез, а привычка осталась. Досадно. Остановившийся перекрестка трех дорог оглянулся по сторонам. Вокруг коптящего острова догорающей машины остановились пожарные машины, начиная поливать огонь пенной струей. Что делать дальше и куда идти, Максим не знал. У него теперь не было ни работы, ни определенного места жительства. Говоря иначе, он теперь новоиспеченный бомж, и никому не будет до него никакого дела, если он сам о себе не позаботится. «Эй, капитан, решаешь, куда податься?» – окликнул его озорной женский голосок. Максим медленно обернулся. Миловедная девушка лет 25 со смелостью во взоре ясных глаз рассматривала его из-под тонких бровей и челки рыжих волос. Не говоря больше ни слова, она быстрым шагом подошла к Максиму. Ничуть не смущаясь редких прохожих, неожиданно крепко прижалась к его груди. Обняв за шею, со слезами радости и облегчения стала целовать его небритые щеки и губы. Максиму сделалось немного неловко. «Я долго время злилась на тебя за то, что ты сказал той дурехи, как ее... Катя, что ты больше никогда не вернешься в наш славный городок». — всхлипывала девушка, не отпуская Максима из своих объятий. — Я, как последних дура, поверила и кинулась за тобой, до да меня притормозили у въезда на твою базу и развернули обратно. Почему ты не предупредил меня о приезде? Хоть бы позвонил, неважно, днем или ночью, я бы не обиделась, ты же знаешь. — Не хотел портить тебе сюрприз, — выдавил из себя Максим, смущенно гладя девушку по шелковистным волосам. Ты же меня знаешь, я ничего не могу сделать, по-человечески, Лютик. Давно уже меня так никто не называл, Макс. На душе у капитана несколько оттаяло, и даже эпизод с киллерами несколько потускнел. Девушка была младшей сестрой его погибшей жены. Она давно в тайне была в него влюблена и надеялась, что в их отношениях что-то изменится к лучшему. Но он оставался равнодушен, придерживаясь верности по отношению к жене и собственному самобичеванию. Лютик была почти точной копией Каролины, за исключением цвета волос и характера. Если Каролина при жизни была кроткой, как овечка, ее сестра – настоящая львица, что поначалу его лишь отпугило. «Как только я услышала взрыв, то сразу поняла, что это как-то связано с тобой». Отстранившись от девушки, Максим пристально посмотрел в ее сияющие отчасти глаза. «Ты стала настоящей красавицей. Теперь я не жалею, что вернулся домой». «Ой, да ладно, так прямо и скажи, что безумно рад. Что там произошло?» Девушка с нескрываемым волнением кивнула в сторону толпы пожара. «Опять твои штучки?» У кого-то колесо лопнуло. Не справились с управлением. Едва заметно улыбнулся Максим, не сводя с нее пристального взгляда. «Я часто думал о тебе, будучи на войне. Мне очень жаль, что пришлось в большой спешке покинуть тебя в трудный час. Прости, если сможешь. Это тебе». Максим протянул веточку с цветами вишни, сорванную из дерева из сада мясника Джо. Смутившись, Люда робко приняла подарок, но потом, словно опомнившись, потащила Максима следом за собой. «Какая я все-таки дура! Ты, наверное, голоден? Конечно, и новое быть не может. Знаю не понаслышке о том, как кормят в армии. Пойдем, я знаю отличное место, где мы сможем вместе отпраздновать твое чудесное воскрешение из мертвых». «Ты о чем? Разве меня уже записали в мертвые?» «Несколько дней назад на тебя пришла похоронка. Я выплакала за один вечер весь свой годовой запас слез. Мне принесла ее та самая девчонка, которой ты так необдуманно отдал свою квартиру. Каролина бы не одобрила такой поступок». Замолчав, девушка пожалела, что завела о ней речь, но Максим никак не прореагировал. Странное дело, после встречи с гостями из другого мира, когда они его чуть не прикончили своими иллюзиями, он словно прозрел и исцелился от своих хандры увидев воочию, что все эти годы жил как призрак одними лишь воспоминаниями. Словно в склепе, отгородившись от всего, что по-настоящему любил, замкнулся в себе, бесконечно оплакивая свою любимую. Задумчиво хмыкнув, Максим неожиданно ухмыльнулся. «Это многое объясняет. Канцелярия генерала Мура несколько поторопилась с моей отставкой. Охотно верю, что им так удобнее всего, но у меня свои планы на этот счет». «Что намерен теперь делать?» — с волнением спросила девушка. — Радоваться жизни, Лютик, просто жить и радоваться. Если ты не против, поживу пока у тебя. Я тебя не стесню, это только временно, пока не найду себе новое жилье. — Живи сколько захочешь, только если еще раз увижу тебя с бутылкой, маг, пощады не жди. — Не увидишь, обещаю. Приняв про себя решение, Максим прижал к себе девушку, словно опасаясь ее потерять. Идя рядом с ней, даже особенно не прислушивался к тому милому бреду, который обычно несут девушки, только чтобы не молчать. Что-то подсказывало ему, что эта встреча не случайная, а явный знак свыше, после которого у него все в этой жизни непременно наладится к лучшему. «Ты замужем?» «Что за глупый вопрос, Мак? Конечно нет. А почему ты спросил?» В прекрасных глазах зажглась такая радость и надежда, что Максиму сделалось не по себе, и он пожалел о сказанном. «Просто так». Девушка наигранно-сердито ударила его кулачком в плечо. «Не ври, вижу тебя насквозь, так почему?» «Не знаю».